импринтингом или запечатлением. Оно происходит в строго определенное время. Только что вылупивший из яйца утенок, признает своей матерью первый увиденный им движущийся предмет и последует за ним независимо от того, будет ли это утка, футбольный мяч, щенок или заводная игрушка. Если ему приходится следовать за движущимся предметом в первые 5-6 часов после выхода из яйца, у него появится заметная привязанность к родной или приемной матери, но она не будет очень прочна. Самые прочные запечатления возникают между 13 и 17 часами. Зато в более зрелом возрасте у 30-часового утенка запечатление уже невозможно. и он даже при живых родителях на всю жизнь останется сиротой. Следование очень сложная реакция. Детенок не просто должен бегать за своим родителем, а обязан сопровождать их на вполне определенном расстоянии, чтобы видеть свою мать под нужным углом. Поэтому если приемной матери гусенка станет предмет значительно больше гусы, малыш будет следовать за ним на значительном расстоянии. Зато за крохотной родительницей он будет бежать почти вплотную. В этом отношении очень демонстративен опыт, который провел австрийский зоолог Конрад Лоренц. Он сам стал матерью для гусят. Пока Лоренц разгуливал по саду, малыши следовали за ним на почтительном расстоянии. Но стоило ему войти в пруд и начать постепенно погружаться в воду, как гусята приближались к нему, а когда над водой оставалась одна голова, старались забраться на нее. Примеров, когда упущенные для обучения наиболее благоприятное время калечат всю последующую жизнь животного, можно привести немало. Если ягненок в раннем детстве остался сиротой, то, возмужав, он не сможет присоединиться к стаду, окажется не в состоянии подчиниться его законам. не будет вступать в контакты с себя подобными и никогда не заведется семьей, то есть станет бесполезным животным. Австралийские овцеводы хорошо знают об этой особенности и осиротевших ягнят безжалостно убивают. Другой, не менее впечатляющий пример – собака. Первое животное, которое приручил человек, самый бескорыстный, Самый преданный наш друг. Об этом, видимо, двух мнений быть не может. Недаром Горький пишет. Мы знаем нередко собак, любимого друга честней. Может, вы думаете, что дружба родилась в процессе тысячелетий общения с людьми? Ничуть не бывалось. В своей дружбе с собакой мы в значительной мере обязаны все тому же феномену запечатления. Если щенок вырастет без звукового, зрительного и обонятельного общения с человеком, из него впоследствии может вырасти в лучшем случае лишь хорошо прирученный волк. По-настоящему доверять человеку такая собака уже никогда не будет и нашим другом не станет. Собака сыграла в становлении человека очень важную роль, которую трудно переоценить. Став первым помощником людей. Не будь о собаке этого удивительного свойства, позволяющего ей в раннем детстве устанавливать контакт с себе подобными и животными других видов, трудно представить, на какой срок задержалось бы развитие человеческого общества. Ведь по меткому выражению известного русского зоолога Модеста Богданова, именно собака вывела человека в люди. Многие навыки у животных вырабатываются еще более сложным путем, и поэтому нередко кажутся нам врожденными. Птицу никто не учит строить гнездо, однако если птенцов вырастет в клетки с гладкими, хорошо выструганными жордочками, они не смогут потом стать хорошими строителями. Иное дело, если жордочки в клетке будут заменены, шероховатыми кривыми сучками и срезанными ветвями деревьев. Прыгая целый день по ним, птицы будут совершенствовать тонкие, хорошо координированные движения ног, что им впоследствии